Руслан почувствовал, как его бьют по щекам, и не хотел открывать глаза, решив, что рано или поздно злодеям надоест это делать, и они отстанут. Но удары становились все настойчивее, и пришлось вернуться в реальность. Над ним стояли молодой анестезиолог, имени которого Руслан вспомнить не мог, и колдунов. Он и наносил удары. — Опять ты, — сказал Руслан. — Я думал, уже ангелов вижу, Бога на облаке, а тут ты снова. Очертись со сковородками, не хочешь? Колдунов сел на краешек кровати. Руслан осмотрелся. Холодные кафельные стены, стойки с мониторами, мерное шипение аппаратов ИВЛ. Стал быть, он в реанимации. С усилием поднял руку и взглянул на свою ладонь. Она была совершенно белой. Откинувшись на подушки, он увидел над собой пакет с донорской кровью и вздохнул. Зачем, Александрович? Я как непослушный ребенок, который не хочет уходить с детского праздника. Еще минуточку, еще. Зачем? Что ты несешь? Два раза я умирал, и это был довольно приятный процесс. А что будет теперь? Острая кровопотеря на фоне сепсиса — это не подарок. Почки сейчас встанут, и привет. Давай ты просто будешь лежать и поправляться. А думать предоставь своим врачам. Ян Александрович рассказал, что дежурная медсестра сработала невероятно четко. Прибежав, когда Руслан уже отключился, она по какому-то наитию свыше вспомнила, что кровать снабжена колесиками, и покатила ее в перевязочную, не тратя время на поиски каталки и людей, которые могли бы переложить на нее потерявшего сознание Руслана. Это озарение, безусловно, спасло Волчеткину жизнь. Следующим чудесным фактором оказалось то, что дежурный хирург находился на этаже, а не в приемном отделении, и быстро остановил кровотечение в ране. «Дай им Бог здоровья, конечно», — сказал Руслан Кисло. Он попросился в свою палату, естественно, получил отказ. Но Колдунов контрабандой принес ему телефон. Руслан позвонил матери, ежес от стыда за вранье, уверил ее, что все в порядке и, надев наушники, вернулся к прослушиванию Моби Дика. Странно. Когда он читал эту книгу глазами несколько лет назад, его интересовали в основном авторские отступления, рассуждения о природе человека и его душе. А сейчас так погрузился в сюжет и атмосферу книги, что казалось, будто он стоит на палубе китобойца. Немного иллюзий напоследок, улыбнулся Руслан и закрыл глаза. Очнулся он от сильной боли в ноге. Не в самой ране, а ниже. Икру ломило так, что на глаза выступили слезы, а когда Руслан попытался пошевелить ступнёй, не смог. С трудом приподнявшись в постели, он попытался растереть ногу. Не помогло. Руслан только ощутил, какая она стала холодная. Он знал, что это значит. То ли за счет воспаления образовался тромб, то ли во время остановки кровотечения прихватили магистральный сосуд. Но так или иначе у него начинается гангрена. «Значит, все пройдет очень мучительно», — горько подумал он. «Чёртова сообразительная медсестра! Спасибо ей, конечно, но лучше бы дежурила безумная Тоня, которая бы или вообще не поняла, что с ним происходит, или бегала за дежурным врачом, пока у него не выступили бы трупные пятна». Руслан решил никому ничего не говорить. Но вскоре возле его койки появился Ян Александрович и, пропустив мимо ушей уверение в отличном самочувствии, откинул одеяло. «Все в порядке, говоришь?» — спросил он, ощупывая стопу. «Что-то не похоже». Руслан пожал плечами, а Ян Александрович укрыл его и внимательно посмотрел в глаза. «С ногой надо расставаться, Руслан». «Нет. Ты же сам видишь, что пошла гангрена». Реконструктивную операцию я на фоне сепсиса и гнойной раны делать тебе не буду. Остается только ампутация. Руслан покачал головой. Я на это никогда не соглашусь. Зачем? Сколько раз было? Сначала несешь в морг ногу, а на завтра все остальное. На кой черт мне лишние мучения? Слушай, ну это даже к лучшему. Мы убираем гнойный очаг и все. Пневмонию за три дня антибиотиками вылечиваем, и ты здоров. «Я вообще жалею, что сразу тебе ампутацию не предложил, хотя мысли такие были. Ты молодой, сильный, быстро встанешь на протез и будешь жить, как раньше. Но хирургом я уже работать не смогу». «Да почему?» «Морисев он летал». «Ты не путай. Морисев своей жизнью рисковал. И то, когда он в полк пришел, его там в штыки приняли. А хирург чужой жизнью рискует». «Тоже верно». «Ну, будешь преподавать. Да, Господи, найдем, чем тебе заняться». «Нет, Ян Александрович, дай мне отказ, я подпишу, и больше к этому вопросу мы возвращаться не будем». «Руслан». Я сказал, «дай отказ». Прямо там ногу отняли и сепсис вылечили. Пещерные какие-то представления. На самом деле, все нагноится нахрен, и только хуже. Колдунов сказал, понимает, что нелегко решиться на такое и надеется, что когда первый шок пройдет, Руслан передумает. Но очень просит его думать быстрее, потому что время дорого. Продукты распада начнут поступать в кровь, и тогда почки точно встанут. «Дай отказ подписать и оставь меня в покое». «Хрен тебе! Не дам никакого отказа!» — вспылил Ян. «Чтобы ты знал, как меня подставил!» «Все, Руслан, нога умерла!» А будешь медлить, она тебя за собой на тот свет утянет. Александрович, ну пойми ты меня. Вспомни, сколько таких пациентов у нас было, и ничего мы с ними поделать не могли. Зачем ты хочешь меня мучить еще? Колдунов молча вышел, и Руслан остался один. Он не боялся стать инвалидом, понимая, что шансов выжить у него нет все равно. Хоть с ногой, хоть без. Просто не хотелось лишних мучений тягостного путешествия в операционную, наркоза, после которого он, скорее всего, еще проснется боли и в ране, и осознание своего увечья. Наверное, если бы он потерял ногу сразу после аварии, приспособился бы, пережил. Но в тот раз были хорошие шансы. Но тогда он не познакомился бы с Лизой. все же, напоследок, жизнь одарила его настоящим счастьем. Тут жаловаться грех Руслан потянулся к телефону, открыл лизин номер, немного помедлил, но потом все же позвонил. Да, слушаю, сказала она сухо. Лиза, я хотел сказать, прости, что так получилось. Точнее, не получилось. Она молчала. Просто обстоятельства оказались сильнее. Я... В общем, мне важно знать, что ты в порядке. Я в порядке? Хорошо. Помолчали. Она не отсоединялась, а Руслан еле сдерживался, чтобы не сказать, что любит ее, и не попросить приехать проститься с ним. Но тут в палате появилась Инга и направилась к нему с таким грозным видом, что Руслан испугался. «Все, пока», — машинально сказал он в телефон, отсоединился и спрятал трубку под одеяло. «Руслан, что ты творишь?» «Я и так чувствую себя виноватой, что ты из-за меня покалечился. Не делай так, чтобы я винила себя в твоей смерти». «Ну что ты, дорогая, без обид». Инга решительным жестом подвинула табурет и уселась рядом с его постелью. Оглянулась на соседей по палате. Оба они были в состоянии медикаментозного сна, и разговоры не могли им помешать. «Хорошо, что я оказалась в клинике сегодня». Инга сурово посмотрела на него. И Колдунов доложил о твоем упрямстве. «Руслан, Все равно этим кончится. Зачем ты тянешь? Отвяжись от меня и ступай с миром. А как же мама? Что мама? Колдунов сказал, что ты скрыл от нее, что болеешь. Молодец, конечно, но что будет, когда она вернется из санатория и узнает, что ты умер?» Руслан приподнялся на локте. «Ты кого бережешь? продолжала Инга. «Анну Спиридоновну или себя оберегаешь от вида маминых страданий? Потому что, поверь мне...» Когда она вернется и узнает, что ты умер, а ее не было рядом, и она не смогла даже уговорить тебя на ампутацию, остаток дня она проведет в таком аду, что страшно представить. Но у меня голова кружится от ужаса, когда я думаю об этом. Ну, можно же сказать ей, что как будто бы я внезапно умер. Тела или что-то наподобие Тела тромбоэмболия лёгочной артерии, закупорка лёгочной артерии или ее ветвей тромбами, которые образуются чаще всего в крупных венах нижних конечностей и малого таза. Все, не дури. Если ты хоть немножко любишь мать, то согласишься на операцию сейчас же, а потом уже сам расскажешь, как все это внезапно у тебя случилось, что ты не мог ее вызвать из санатория. Руслан промолчал. Инга встала и скомандовала реаниматологу готовиться к операции. Будет упираться — выруби его, и консилиумом оформим, — сказала она. Подошел Ян Александрович, и, помогая переложить Руслана, сказал, что сделает все как надо, сразу под протез. Руслан удивился. Неужели сам будешь оперировать? Ничего не дрогнет? Все же я твой друг. Если дурное дело должно быть сделано, то делать должен тот, кто умеет это лучше всего, — буркнул Колдунов. Поверь, я сам не в восторге. Но это единственный выход. Элина пододвинула ему тарелку с котлетами, которые привезла с собой. — Ты поешь, — сказала она участливо. — Поем, — согласился Зиганшин. — И попью, не волнуйся. Я же не истеричка. Может, тебе выпить действительно? — Вот это нет. Пьянство — добровольное сумасшествие, — сказал он и скривился, как от боли. — Митя, скажи, как тебе помочь? — «Как ты привыкла, я еще не готов, извини. Просто посиди немного и все. А если реально хочешь помочь, то последи за бизнесом. Ты не хуже меня знаешь. Люди, как стервятники. Как только слабину почуют, сразу слетаются». Открыв дверцу печки, он подбросил дров. Илина подошла, опустилась рядом с ним на корточки, и вместе они стали смотреть на огонь в открытую дверь печки. Пламя гудело и потрескивало, кирпич, казалось, порозовел от жара, и Зиганшин подбросил еще дров, не зная, зачем так жарко топит. — А ты скоро, думаешь, придешь в норму? — спросила Илина тихо. — Чтобы я знала, когда снова смогу на тебя рассчитывать. Мстислав Юрьевич покачал головой. — Таким, как был, я уже не стану. Но не переживай, на наших делах это никак не отразится. Ты, главное, девок не распускай. «О, за это не волнуйся. Они тебе очень сочувствуют. Ведь у нас тоже такой случай был», — вдруг сказала Элина. «У одной девочки жениха убили». Зиганшин взял кочергу и немножко пошевелил дрова. Зачем она это говорит? Думает, ему станет легче, если он узнает, что другие люди тоже несчастны? Главное, она уже настроилась стать приличной дамой, как вдруг раз — зарезали мужика в подъезде. И убийца тоже оказался сумасшедший, представляешь? Когда это было? Захлопнув дверцу печки, Зиганшин поднялся, достал из ящика буфета ручку и старый счет за электричество, на обороте которого приготовился записывать. Да уж давно, около года назад, а может и больше. Что знаешь? Говори. Митя, что с тобой? Я же не на допросе. Опомнившись, он извинился и попросил Илину напрячь память. Подробностей подруга не знала. Просто у одной из ее девочек был постоянный клиент, который со временем так прикипел к своей подружке, что сделал предложение. Но во время подготовки к свадьбе жених был убит по пути домой каким-то сумасшедшим. И все? Как звали? Чем занимался? Адрес хотя бы? «Да зачем тебе?» «Ладно, я Маринке позвоню. Хотя не хотелось бы бередить ее раны. В пяти минутах была от того, чтобы завязать». Позвони, пожалуйста. Это может оказаться очень важно.